Глава 61. Реми Несколько дней назад я потерял лучшего друга. В какой-то мере он был для меня маяком, потому что с ним невозможно потеряться в нашем дерьмовом мире. Какая бы хрень с нами ни происходила, Стивен всегда знал, как из нее вырулить. Гарри усмехается, глядя на фото, и продолжает после паузы: Этот парень преподал мне такое количество уроков. Что вполне мог бы выдать диплом о высшем образовании. Пока посторонние видели в нем монстра, я раз за разом убеждался. Замолчав, Гарри, внезапно переводит взгляд на меня и улыбается уголком губ. Убеждался, что Стиве демон справедливости. А его гениальный математический мозг позволяет ему всегда быть на три шага вперед остальных. Всегда. Может, он и правду душу продал за эту суперсилу, но стоило мне подумать, что я знаю о Стивене все. И удивить меня невозможно, как он совершал очередной невероятный ход и непременно выигрывал. Стиви всегда выигрывал в битвах, где простые смертные обречены на провал. Поэтому в моей памяти он останется непобедимым хозяином жизни. Ведь отдал он ее за то, во что верил сильнее, чем в Бога. «Что-нибудь скажешь?» — за ухом раздается шепот Рея. Устремляя взгляд на гроб и понимая, что мои слова не предназначены для окружающих. Все, что я хочу сказать, должен услышать только Стивен. С трудом поднимаюсь, хватаясь пальцами за спинку, стоящей впереди скамьи, и медленно приближаясь к гробу. «Мы еще не закончили!» — сквозь наигранный кашель произносит Дэвид Картер. Стоило мне поравняться с ним. Замираю. Поворачиваю голову и на выдохе отвечаю, смело глядя на мужчину, чьи запястья скованы наручниками. О, да! Его лицо резко меняется, но мне уже плевать. Высоко подняв подбородок, я продолжаю свой страшный путь, пока слезы стекают по щекам и капают на черный бархат платья. Оказавшись у края гроба, стаскиваю кружевные перчатки и аккуратно вкладываю их в твердую холодную ладонь Стивена. В памяти тут же оживают наши прикосновения. Подушечки его пальцев на моей коже, Схлипываю тихо скуля и сжимая кромку гроба, болезненно зажмурившись. «Стивен!» — приоткрывая глаза и смотрю на его лицо, словно высеченное из мрамора. «Кажется, нам не светит долго и счастливо», — шелестит в сознании хриплый голос. «Слова! Какие могут быть слова?» Шмыгаю носом и невесомо провожу большим пальцем по его темной брови, касаясь жестко прочерченной скулы, линии нижней челюсти, твердому подбородку. «Не верю! Я не верю! Я не верю!» — беззвучно шепчу, глотая слезы. «Пожалуйста, вернись!» Гортань сводит так, что я беспомощно хватаюсь обеими руками за шею и складываюсь пополам. «Ты обещал!» Милая, отец сжимает меня за плечи. «Ты обещал!» Кричу сквозь дикую боль, разрывая связки в кровь. «Ты обещал мне!» Прихожу в себя уже рядом с могилой. Святой отец читает молитву, но я не разбираю слов. Не чувствую ни капли смысла, будто слышу хаотичный набор ничего не значащих звуков. Я зажата между отцом и Эйвери, точно знаю, что позади моя Рэй. Гарри стоит напротив и, не моргая, смотрит на меня, цепляясь за его глаза, как за маяк в подступающей тьме. Понимая его прощальные слова, виновато свожу брови к переносице, я не справилась. Утонула в истерике, так ничего и не сказав любимому человеку. Вместо этого по-детски обвинила его в крахе наших надежд. «Я слабая, никчемная малолетка». Стивен умер из-за меня, а я кричала, как идиотка, словно это что-то могло изменить. Еле заметно качнув головой, Гарри по-доброму подмигивает мне и первым бросает на гроб горсть земли. Проиграв слезам, я позорно проваливаюсь в беспросветную пелену. Реми, я, Стивен Александр Картер, будучи в здравом уме и твердой памяти, назначаю Томаса Баркли моим исполнителем завещания» предоставляя ему все необходимые полномочия для выполнения моей воли. Все свое имущество я завещаю следующим образом. Депозит в банке Морган Стэнли на сумму 2 миллиона долларов и причитающиеся проценты я завещаю своему брату Итану Гарольду Картеру. Ценные бумаги и драгоценные металлы, хранящиеся в ячейке банка Ситигруп, в полном размере завещаю своему другу и помощнику Гарри Эвансу. Мой дом и земельные владения по адресу Редсайд Street 32, Бостон, штат Массачусетс, а также компанию Carter Security, завещаю жене моего брата Реми Картер, вне зависимости от ее дальнейшего семейного статуса. Своему отчему Дэвиду Картеру я завещаю содержимое конверта, который нотариально опечатан и приложен к тексту завещания. Все мои долги и обязательства я завещаю покрыть из оставшегося имущества после выполнения всех вышеуказанных распоряжений – Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписано мной в присутствии свидетелей 2 сентября 2023 года. Поверенный Стивена четко и безэмоционально зачитывает текст. «Что в конверте?» — резкий возглас Картера-старшего в клочья разрывает атмосферу в кабинете поверенного. Не поворачивая головы, кашусь на него и надеясь, что там сильнодействующий яд. «Пожалуйста!» Мистер Баркли через стол протягивает сливочно-белый тонкий конверт. Гремя наручниками, Дэвид долго сражается с плотной бумагой, но сложенный вдвое лист в итоге выскальзывает из своего плена и приземляется в нескольких дюймах от моих туфель. Делаю вид, что ничего не заметила, и смотрю в окно за спиной поверенного. «Шлюха!» — шипит Картер-старший. «Пожалуйста, прекратите!» — вздыхает Томас. Никто не торопится помочь главе преступного бизнеса и Дэвид, матерясь под нос, встает со стула. Под тяжелыми взглядами сопровождающих его агентов делает несколько шагов и наклоняется за листом бумаги. Когда его лицо оказывается на одном уровне с моим, он снова ядовито цедит. «Ты заплатишь и за Итана, и за все остальное. Сделку никто не отменял, поняла? Ты сбрендил?» Неверяще пялись на него, как на циркового уродца. «Мы закончим, когда меня выпустят!» «Если...» Неожиданно уверенно звучит голос отца. «Если, Дэвид, а не когда?» «У кого-то отросли яйца?» «Мистер Картер!» Агент ФБР поднимается с места. «Ваш визит окончен!» «Нет!» Дэвид торопливо раскрывает лист бумаги, и я вижу, как зрачки в его глазах бешено расширяются. «Какого хрена?» Он комкает лист и швыряет его в поверенного. Агент тут же хватает Картера за плечо и силой заставляет согнуться. «Где остальное?» «Вы меня за идиота держите? Куда делось все его имущество? Молчать! Я не закончил, я выясню, что вы все задумали!» Крики моего свекра отдаются глухим эхом в пространстве юридического бюро, смешиваясь со строгими возгласами его сопровождения. Словно в тумане выпрямляюсь и тянусь за несчастным клочком бумаги. «Миссис Картер!» — начинает Томас, но я резво отворачиваюсь и быстро читаю короткий печатный текст ты решил, что можешь подставить меня? Слишком самонадеянно, папочка, встретимся в аду. Твой ненавистный пасынок, Стивен». Пальцы сковывает судорогой, и бумага в очередной раз оказывается на полу. «Что это значит?» — вопросительно смотрю на мистера Баркли. «Простите, миссис Картер, но я не знаю, что в письме». «А что имел в виду Дэвид? О каком имуществе?» Он спрашивал. «У Стивена было что-то еще?» Если верить предоставленной покойным информации, в завещании указано все, чем он владел на момент подписания. Поверенный в искреннем недоумении пожимает плечами. Но у меня в голове роются обрывки мыслей, которые никак не хотят сложиться в нечто более определенное. «Милая, нам пора», — подает голос отец. «Нет», — снова смотрю на Томаса Баркли. «Может быть, Стивен совершал какие-то крупные сделки в последней неделе перед гибелью?» «Не исключено моим, но ко мне он обратился только с вопросом о завещании». «Ясно». «А, да. Он указал, что передает мне дом и бизнес вне зависимости от моего семейного статуса. Что это значит?» «Думаю, мистер Картер имел в виду, что ему неважно, останетесь ли вы женой его брата или подадите на развод». «Хочу подать на развод». Тут же выпаливаю в ответ. «Это возможно?» «Потерпи пару дней, куколка», — хмыкает за спиной Рэй. «Итан вот-вот окочурится и сделает тебя богатенькой вдовой». «А если выживет?» От усталости легко поддаюсь его приступу черного юмора. «Миссис Картер, ваш телохранитель, как ни странно, прав», — хмыкает поверенный. «Я готов помочь вам с оформлением развода, но почему бы действительно не подождать немного? Насколько я знаю, Итан Картер нестабилен и буквально балансирует между жизнью и смертью». «С ума посходили», — выдыхает отец. Реми, поедем домой, тебе нужно отдохнуть». Вот, держите, можете звонить в любое время. Мистер Баркли протягивает мне визитку из жемчужной серой гладкой бумаги. Спасибо.